Текст 9. И видел я Отца Небесного, и был я в Храме Небесном, и сказал отец, сын мой, подойди ко мне ближе, я покажу расскажу тебе про центр храма и про то, что за его пределами. Я подошел и видел центр храма, и видел книгу и текст, как и реальность, и говорил отец, смотри, вот здание, вот стены этого здания, вот двери, и они откр открываются то одна за одной, то все сразу, и там как будто свет, но это тени которые видели тебя приглашают. Я покажу тебе, что есть внутри». Я смотрел, что показывает отец, и видел, что там темно. И говорил отец, «Иди дальше и не останавливайся. Иди к сыну моему. Он тебе помощь и опора физически и реально». И шел я. Мимо дверей, которые были открыты И видел, что около дверей находились таблички разных цветов Когда я увидел шесть табличек разного цвета, около шести дверей Цвета начали стекать с табличек, оставляя однотонный серый тусклый цвет Я пошел дальше, и на пути моем был человек И говорил он «Дверь открытая – это власть Зайди в нее, и ты узнаешь и увидишь многое А хочешь – поверни в другую сторону Там тоже власть, но другая, как бы скрытая Деньги, возьми их «И ты тоже узнаешь и видишь многое. Что тебе, отец твой?» Я остановился, долго смотрел на него и спрашивал, «Кто ты, заслоняющий собой дорогу?» «Я тот, кто останавливает тебя». И говорил я, «Я иду по пути и нигде не остановился, как только по воле отца». И говорил он, «Оставь отца и сверни с пути своего, ведь я тебя остановил, я проявление тайны и скрытое, я ложь и зависть, я искажение, и я говорю, что это я, а что на это скажешь ты?» «Ведь человек ты, ты даже не я», — сказал стоящий напротив меня. И говорил я, «Во мне, Отец мой, остаю я потому, что преобразовываю и преобразую то, что ты сделал, и то, что было сказано». И говорил он, «А как же воля Отца твоего? И как же выбор человека? И как нарушишь ты данное каждому человеку по воле Отца право?» И говорил я, «Ведь я выбрал путь по воле своей, по воле Отца спасать». И говорил он, «По воле Отца?» И отвечал я, «По воле своей». И видел, что после этих слов пространство начало изменяться. И говорил я, «По воле Отца, так как принял Отец волю мою и путь мой, как каждого человека». И говорил он, «А знаешь ты, не берущий власти деньги, а воли человека, и что он выберет? Ведь путь человека ведет или к власти, или к деньгам. А потом, может быть, к Отцу, может быть, пойми». И говорил я, делая шаг за шагом вперед по пути своему, волен каждый идти по пути и выбирать, что нужно и где нужно остановиться, и где Отец его. И говорил он, отцы разные у людей. Отец Небесный, отвечал я, один и един для всех. И говорил он, что для меня тоже? И просил, скажи эти слова для тебя, и для тебя откроются вновь двери. Нет у тебя ни Отца Небесного, ни Сына Его, и не подвластны тебе пути Господни и пути людские. И говорил он. «А знаешь ли ты пути отца своего? Ведь нет его здесь». «Почему же?» – отвечал я. «Отец наш есть в каждом, и в каждом проявлен человеком, и воле его, а то, что у тебя – это обман и ложь, все это разрушение». И тут я увидел имя того, кто говорил, и слышал я, как он себя называл «Бог тьмы». И говорил он, «Боишься ли ты меня, человек земной, в котором отец?» Я отвечал, «Что не боюсь я». Ни его, ни смерти, ни болезни Так как отец мой не создавал этого Ни в мире, ни в человеке А Бог тьмы говорил Но это есть? Да, есть, отвечал я А он говорил, ты признаешь? Нет, я не признаю Есть тень незнания, есть тень тьмы И я расформирую это Я создам свет отца и преобразую тьму Но возражал он Это глобальная структура Под силу ли тебе, как и другим людям? И говорил я «Вот книга Отца в руках у меня, вот Слово Его и знание». «И вел я, как с пространства начало все стекать, как расплавленный воск, а потом как будто слеза, которая была как камена а желая пролазь на землю. И вел я, что у каждого человека был есть свет души, и каждый бережет и знает знание Отца Небесного и Слово Его о спасении всех и каждого. И видел я, что существо это ходило от одной двери к другой, и искало себе тех, кто согласится» но не было их. Искала смерть, но не было ее. Искала власть, и не было ее над человеком. И подняла я голову, и видела Отца Небесного. И говорил он Сын мой, ты пойдешь путь, который ты видел, и пройдешь его, и придешь ко мне. Пройди его как человек, и знай, что я постоянно в душе твоей, а ты всегда со мной. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.